Глава 43. Я отодвинула ноутбук и подтянула колени к груди, сидя среди мусора своих тайных поисков. Протокол суда валялся по всей комнате, будто мощный вихрь рванул пачку бумаг и разметал их вокруг. Ноутбук был открыт на аккаунте, из которого я вышла. Квартира выглядела так, словно ее хозяйка-шизофреничка. Я смотрела и думала только о том, как случилось, что наши чудесные отношения, когда мы вместе смеялись над прыжками Говарда среди ночи, держась за руки под одеялом, превратились в вот это. Через десять минут открылась входная дверь, я ее не заперла. Это был он. Я вздрогнула. Человек, который намеренно заманил к себе тех мальчишек, как киллер, как психопат. Джек знал код домофона... Мне нельзя было проникнуть в его мир без взлома, а ему в мой, оказывается, можно. Он оперся ладонями на кухонный стол. «Что?» — я заговорила первая. «Что ты делаешь?» — перебил меня он. Он выглядел большим, внушительным, стоя у меня в кухне. Я себе представила следующий заголовок о нем. «Беременная женщина найдена». «Нет», — я мотнула головой, «он никогда меня пальцем не тронет». «Но почему у меня такая уверенность? Чего ты хочешь?» — спросила я, невольно оглянувшись. Он слишком быстро приехал, так что я не смогла хоть как-то прибраться. Я надеялась, что он не заметит. Подумаешь, валяются какие-то бумаги. Но я посмотрела на все его глазами и испугалась, разбросанная повсюду страницы. «Окно входа в его почтовый ящик у меня на ноутбуке. Рэйч позвал он». Сделал несколько шагов в комнату, опустился на ковер как археолог, собирающийся достать нечто исторически важное. В его жестах сквозила скрытая ярость, и меня она заворожила. «Джек посмотрел на меня, и наши взгляды пересеклись. Ты в мою почту влезла?» — спросил он, и тут обратил внимание на протоколы суда. Он протянул руку, взял растрепанные, захватанные страницы. «Это что, какое-то досье?» Джек резко выпрямился и в упор посмотрел на меня. «Что это?» — повторил он вопрос. «При виде этих страниц в его руках злость во мне вспыхнула с новой силой. Он вот так же на меня смотрел раз за разом и врал. Он все запланировал, но не считал уместным мне это рассказывать. «Ты же, черт возьми, заманил этих взломщиков», — процедила я. «Ты на них ловушки расставил». Глаза у него округлились. «И ты мне ничего не говорил», — продолжала я, занимая агрессивно-оборонительную позицию. «Ты ничего не объяснял». «Так это мой процесс», — Джек снова посмотрел на страницы. Ну, конечно же, он не понял сразу страницы какого-то неразборчивого перекрестного допроса. Наверное, он ни разу не видел его в записи. Да, я уже его не боялась. Злость придала мне смелости. «Где ты...» К моему удивлению, Джек был сбит с толку. Я заполучила протокол в руки, заказала у него за спиной и с полным правом. Теперь мне придется жить с тем фактом, что я на это способна. Как и Джек живет. Странно и жутко, как складываются обстоятельства. Я заморгала. Неужто всего минуту назад я считала оправданным взламывать почту своего бойфренда? Сама себя не узнавала, до чего же я опустилась? «Я его заказала. Скажи, что случилось с этими парнями, Джек?» «Ты входила в мою почту?» «Гугл показал. Я увидел IP-адрес нового входа. Там был идентификатор твоего провайдера, центральный Ньюкасл. Это ты была?» «Я потому и приехал, чтобы знать». «Ты планировал заманить Доминика и убить его. Ты их и правда ждал. Если так, как тебе, черт возьми, удалось вывернуться?» «Злобно сказала я». «Наверняка блестящий адвокат у тебя был, змея какая-то». Лицо у Джека потемнело. Он уставился на пол, судорожно вздохнул, потом снова посмотрел на меня. «Ты мне скажи. Ты же сделала запрос по закону о свободе информации, а не просто спросила меня». «Тебя спросила», — орала я. «Я не обязан перед тобой оправдываться за то, в чем был оправдан», — огрызнулся Джек. «Тебя не оправдали. Вердикта невиновен не было». Его губы сжались, — Если бы смотреть только на рот, а не на руки, напряженно, прижатые к бокам и на широко и агрессивно расставленные ноги, можно было бы притвориться, что мы счастливы. Он просто губы облизывает и сейчас меня поцелует. Я смотрела на его рот и только на него. Я был оправдан, Рэйчел». И если ты с этим не согласна, то вряд ли нам есть, что сказать друг другу. Ты заказываешь на меня материалы, читаешь мою личную почту. Да, я, да». Глаза защипала. «Ты не та, кем я тебя считал», — грустно сказал он. Глаза его потемнели. «И ты не тот». Уголки рта у него опустились. Он потер рукой лоб и произнес. «Господи, я же тебя любил». И от этой фразы у меня сердце разрывалось больше, чем от всего прочего» чем от всей его лжи вместе взятой. «А как же Олли? «Я же не сказал, что мы больше не увидимся», — ответил Джек, фыркнув почти презрительно. Очень жестоким был этот смешок. Совсем не такой, как его босовитый тихий смех, который я так любила. Но что будет? «Не знаю, Рэйч. Совместное родительство, разделение 50 на 50, не знаю, давай не сейчас». Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул ртом, как курильщик. «Я должен решить, на какой мы стадии. Потом уже все остальное». «Ладно». «Репортеры поступили примерно так, как ты», — бросил он. «Они, заразы, взломали вашу голосовую почту, код 6865. Если хочешь составить им компанию». Я покраснела, — Котцев совпадал с паролем для разблокирования его телефона, и я его знала, но не сказала ему. «А может, тебе мой банковский пин-код нужен?» — добавил он. Джек отчитывал меня. «Печально, но казалось, что он принял боевую стойку, как разъярившийся код. И тут меня кольнул страх. Что он мог бы еще сделать? Что уже сделал? Может быть, я когда-нибудь войду в его дом, и он возьмет меня на прицел?» — подумалось мне. Он врал обо всем, почему и этого не сделать. Может быть, он и правда способен поднять на нас руку. «Ты убил человека», — прошептала я. «А я не права, что пытаюсь узнать больше. Ты же закрытая книга». «Ты меня совсем не знаешь», — взревел Джек, полностью переключаясь на свой шотландский тон. Я шагнула назад, инстинктивно закрыв рукой живот. «Совсем не знаешь», — повторил он уже тише. Взглянул на мой живот и тут же снова поднял глаза с чего я должна верить что ты хороший человек если кого то убил я сколько работала спасала жизни а ты убил и ты задумал убийство черт тебя побери дэви мне почти прямо сказал а ты ответил что он сумасшедший а я его снова спросила хоть ты и не позволял ты все запланировал злой умысел и заранее обдуманное намерение выкрикивала я слова из протоколов суда злой умысел Он посмотрел на меня таким взглядом, что я подумала, будто он уже никогда не скажет мне ни слова. «Я не обязан все это выслушивать». «Так и не выслушивай. Убирайся». Но вопреки злости во мне пробуждалось что-то новое, существенное. Я лазила в его почту. «Может ли вообще для такого быть оправдание?» «Ты нашла, что искала?» — спросил он у меня, обернувшись по пути к двери. Глаза его выглядели, как холодные камни. «Может быть, из-за почты, но и по другой причине». Я осозналась в том, что снова спросила Дэви. Он в лице переменился, когда услышал об этом. Скорее нет, чем да, призналась я. Хотя самое грустное было в том, что в действительности я нашла. Грустные письма, повторное полицейское расследование. Этого оказалось для меня почти достаточно. Я начала испытывать те чувства, которые должна испытывать девушка к своему бойфренду. Понимание, сочувствие, любовь. Ну, «Если хочешь узнать еще что-нибудь, обратись к моему судебному делу», — сказал Джек. «Ты думаешь, я чертов убийца?» Злое слово, произнесенное шотландским акцентом, обожгло как плетью. «Ну так и пошла ты к черту!» Он прошел по комнате, открыл дверь и ушел. И все.